Глава седьмая Установившаяся после ухода декабря месяца тишина показалась Милаве неуютной и даже пугающей. Хотя с чего ей быть такой, девушка никак в толк взять не могла. Да только робость сильная овладела ею. В раз вся уверенность в правоте своей на нет сошла. А как посмотрела спутница в глаза синее, так и вовсе поймала себя на трусливом желании избежать из комнаты. Вот те раз... обескураженно подумала Милава. Только что ни капельки сомнений не было. А как ушел Декабрь, так и коленки трястись начали. Но и поделать ничего с собой не могла. Сердце в груди стучало, словно птица в клетке, что заполошно крыльями машет, на свободу вырваться пытаясь. Да и глаза января месяца спокойствия не добавляли. Манили и завораживали ее, не давая вырваться из плена своего. «Значит, помочь мне хочешь». Не отрывая взгляда от спутницы, поинтересовался Яромир. «Да», — выдохнула девушка, не в силах отвести взгляд и вымолвить хоть что-нибудь сверх одного коротенького слова. «А не страшно тебе?» Склонив голову к правому плечу, спросил Месяц. И Милава, сама того не ожидая, также голову склонила, тихо отвечая. «Не уверена». «Так, может, оставим все как есть? Сам силы восстановлю». И спутница уже готова была согласиться, да только... Ее словно кольнуло что-то, неправильность какая-то в собственных словах и действиях, а в следующий миг наваждение словно рукой сняло. «Нет, я справлюсь!» Тряхнув головой, чтобы отогнать окончательно, непонятный дурман заверила милава месяца. Удивление, сверкнувшее в глазах января, обожгло девушку догадкой, что неспроста она вела себя так странно. Поспособствовал этому месяц, только, видимо, не ожидал, что справится она с гипнозом. колдовскими глазами его навеянным. — Вот же аж змей! Как есть змей! — недовольно, — подумала Милава и непримиримо поджала губы. — Чуть не провел меня. Интересно, кем же отец его был? Не Василиском ли? — Так быть того не может. Если не ошибаюсь, то... От взгляда тварей тех волшебных все каменеть должны, но мало ли. — Хорошо, хорошо быть по-твоему. Подняв руки в примирительном жесте, согласился Январь. «Помощь твоя действительно не помешает, вот только...» «Знаешь ли ты, что в первый раз это весьма болезненно может быть, да и во второй, пока не привыкнешь окончательно?» «Знаю», – кивнула Милава, решительно глядя на месяца своего, – «предупреждали». «Ну, раз так, тогда тебе лучше присесть рядом со мной». «Опасаюсь, что не устоишь на ногах, все же сложно это». Нерешительно замерла спутница, задумчиво губу прикусив. Вновь неуютно ей стало, как только представила, насколько близко к мужчине окажется. «Да что же это такое-то?» Раздраженно подумала она и решительно присела рядом. «Никогда себя так не вела, тут никак успокоиться не могу». «Ну что ж, приступай!» Едва заметно улыбнулся Яромир. Глубоко вдохнула Милава и положила свою ладошку поверх широкой мужской руки. И даже успела удивиться, насколько горячая у месяца кожа, как вдруг... Дыхание из груди ее резко вышибло, а ладонь пронзила сильная боль, начавшая распространяться от нее по всему телу. Покачнувшись от неожиданности, еле она удержалась, чтобы руку не отдернуть. Девушке показалось, что ее словно разрывает изнутри. Боль прокатилась мощной волной, а вслед за ней пришла вымораживающая волна холода. Тяжело сглотнув, Милава сильно зажмурилась и сжала губы, не давая ни единому стону прорваться наружу. А боли холод все нарастали и нарастали, раскручиваясь в теле безумной спиралью, не давая ни секунды облегчения. «Так всё хватит!» Возмутился Январь, видя, как сильно побледнела его спутница. Месяцу определенно становилось легче, но видеть, как мучается девушка, он не желал. Яр уже искренне жалел, что поддался на уговоры декабря и согласился на помощь. «Вот только отстраниться ему не позволили!» Сжав его ладонь, милава для верности еще и обхватила ее второй рукой исцепила сцепила пальцы в замок. Откнувшись лицом в мужское плечо, чтобы скрыть выступившие от боли слезы, еле слышно просипела. «Нет, справлюсь. Я сильная обученная». «Да ты же еле держишься». Не согласился месяц и легонько ее по голове погладил. «Отпусти, девочка, в раз легче станет». Не имея сил ответить, милава только крепче прижалась к январю, мысленно молясь, чтобы это все побыстрее закончилось. Не ожидала она такой яростной боли, не готова к ней оказалась. Знать о том, что нелегко придется – это одно, а на себе испытать да убедиться – совсем другое. Но и отступать не желала. Раз решила судьбу свою принять, значит, должна все вытерпеть. Лишь когда особенно сильно тряхнула, не смогла сдержать полустон-полувсхлип. А затем появилось чувство оглушающего спокойствия. Прекратила накатывать волнами боль. Перестал вымораживать холод невероятный. Исчез, словно и не было его. Только звон в ушах неприятный поселился. До сил, чтобы отодвинуться от месяца не осталось. Закончилось всё, Успокойся, милая, не плачь. Словно сквозь вату долетал до нее голос января. И только тогда поняла милава, что действительно плачет и не имеет сил остановиться. И так стыдно ей стало, что ведет себя как маленькая, но поделать с собой ничего не могла. Больно плохо ей было сейчас. Пусть холод и прекратил атаку свою, но выморозил он девушку знатно. Тряслась милава от озноба сильного, не представляя, как согреться ей. «Январь месяц, а что? Ой!» Послышался песклявый голосок. «Рыжуха, плед мне неси да поскорее!» Отдал распоряжение Яромир, пересаживая спутницу к себе на колени. «Потерпи, девочка, сейчас отогреем тебя, все пройдет!» Почувствовав, как крепко обнимают ее мужские руки, Милава не сдержалась и обняла его в ответ. Для девушки январь сейчас служил единственным источником тепла, и она не преминула этим воспользоваться в надежде хоть немного отогреться. «Совсем тебе плохо, милая?» – обеспокоенно спросил Яромир, услышав, как тяжело она дышит. «Холодно очень!» – прерывисто прошептала в ответ Милава. «Сил нет, трясет всю!» В этот момент как раз прискакала белка и протянула хозяину своему плед из овечьей шерсти. Обеспокоенно посмотрев, как январь укутывает в него дрожащую девушку, принялась чай наливать. «Вот сейчас чайку попьешь, и сразу полегчает тебе!» Затараторила рыжуха, поднося чашку месяцу. «Хозяин может ей ванну горячую набрать? Совсем ведь окалеет болезная!» «Твоя правда горячая вода всяко лучше поможет!» Согласился Яр, придерживая чашку, чтобы Милава смогла сделать глоток. «Как приготовишь все, позови, я ее в комнату доставлю». Стремительно развернувшись, белка рыжей стрелой выскочила из комнаты, спеша наказ исполнять. А в это время около двери в гостиную и другие звери снежные собрались, с беспокойством глядя на все никак не перестающую дрожать девушку. «Э, «Хозяин!» – неуверенно протянул Топтыгин. «Все хорошо!» – перебил его Январь. «Расходитесь и дверь за собой прикройте!» Не смея перечить, служки снежные быстро дверь прикрыли, оставляя Яромира и Милаву одних. Прижав девушку к себе, месяц принялся тихонько укачивать ее, чутко прислушиваясь к малейшим движениям спутницы. Хмуря брови, он недовольно смотрел прямо перед собой, злясь на то, что «Сейчас впервые за последнюю неделю чувствуют себя так хорошо, в то время как Милава страдает. Было почему-то очень неприятно из-за легкости, что ощущалось во всем теле». Не стоило поддаваться на уговоры. Недовольно думал январь, слыша, как судорожно вздыхает Милава. Претерпел бы не маленький ведь. Сколько веков без спутницы справлялся, и тут все бы по накатанной прошло. А Милава в это время совсем о другом думала. Понемногу холод отступал, уже не терзая девичье тело так, как раньше. И спутница все больше и больше смущалась от того, в каком положении оказалась. Ну вот, опять января волноваться заставила. Прикрыв глаза, расстроенно думала она. «Какая-то я непутебая. За что не возьмусь, вечно проблемы найду. Выгонит, как есть выгонит». Решив, что надо срочно исправлять положение, девушка задумалась о том, как бы поосторожнее переместиться на диван. Резко вставать не хотелось, еще обидит месяца. милова уже успела заметить, что он иногда как-то странно реагирует на ее действия. Вот решила поостеречься, да и сил на резкие движения не было. Значит, надо встать, как ни в чем не бывало, и поблагодарить его за поддержку. Наконец решила она и принялась выпутываться из пледа. «Позволю знать, куда это ты собралась!» Прозвучал у нее над духом недовольный голос января. «А мне уже хорошо!» Бодро начала девушка, но, посмотрев на месяц и наткнувшись на его внимательный взгляд, смущенно забормотала. «Совсем хорошо, вот я и решила...» «Сиди уж, горе мое!» — усмехнулся Яромир, по новой закутав спутницу в плед. «Хватит с тебя на сегодня! У меня служек полный дом, сами со всем управятся!» «На мне правда, тепло уже январь месяц!» — попробовала настоять на своем милава. Но открывшаяся дверь и влетевшая в комнату снежная белка поломали ей все планы. «Хозяин, я все сделала!» — пританцовывая на месте, довольно сообщила рыжуха. «Можете идти отогревать спутницу!» «Вот и замечательно!» – довольно ответил Яромир, легко поднимаясь с дивана вместе со своей ношей. Не успела Милава ничего понять, и мужчина ее уже из комнаты вынес и к лестнице направился. Представив, что ее могут увидеть на руках у месяца, девушка почувствовала, как щеки опалило жаром. «Я сама пойду!» – попыталась соскользнуть она на пол. «Честное слово, сама!» «Честное слово, сама ты к утру доползешь!» Остановившись у подножия лестницы, строго сказал Яр. «Я тебя намного быстрее донесу, да и не тяжелая ты совсем». Решил он успокоить девушку, неверно поняв причины ее беспокойства. «Стыд-то какой!» Мысленно взвыла Милава, но дергаться перестала решив, что иначе это безобразие еще не скоро закончится. Но как только Январь внес ее в спальню, тут же чуть ли не кубарем скатилась с его рук. Благо, Месяц успел ее поддержать, не дав удариться о пол. «Благодарю вас за помощь», — выпутавшись из пледа, как можно спокойнее сказала Милава. «Я сейчас приму ванну и...» «Пойдешь прямиком в постель», — непререкаемым тоном перебил Яромир. «Но...» «Выбирай, или сама ляжешь, или я приду и помогу». Недовольно поджав губы, Милава упрямо посмотрела на мужчину, но, наткнувшись на еще более упрямый взгляд синих глаз, поняла, что... «В этом споре ей не выиграть». Не будет же она в самом деле ругаться с месяцем из-за этого. «Так недолго и вправду домой раньше срока вернуться», — решила спутница. «Хорошо, январь месяц сделаю так, как вы велите». «Вот и замечательно!» — довольно улыбнулся Яромир. «Тебе действительно отдых нужен. А если и правда будешь себя хорошо вести, еще раз на каток свожу». Не говоря больше ни слова, он покинул спальню, оставив слегка шокированную девушку одну. «А что это он со мной, как с детем малым?» – недовольно спросила сама у себя милава. «Еще бы конфету на палочке купить пообещал». Раздраженно сложив плед, который так и продолжала держать в руках, девушка все же направилась в ванную. А после того, как окончательно согрелась, честно легла в постель, здраво рассудив, что с января останется зайти и проверить, выполнила ли она его наказ. Да только, несмотря на время позднее, сон ни в какую не желал приходить к ней». В голове роились мысли о дне прошедшем, а змея Горыныча и его одинокой пещере. Каким бы веселым страж не старался казаться, все равно в глазах грусть мелькала. И эта грусть заставляла сердце Милавы сжиматься от сочувствия. Она даже подумывала еще раз навестить его, ибо, как никто другой, понимала стража сказочного. Ведь тоже всю жизнь людьми окружена была, а все равно лишней себя чувствовала. А еще она раз за разом прокручивала в голове совместное катание на коньках с январем месяцем. То чувство свободы и счастья, что довелось испытать, занимаясь любимым делом. И за это девушка была благодарна месяцу. Но самой большой радостью для Милавы стала возможность помочь январю избавиться от его недуга. «Наконец-то я смогла быть действительно полезной ему», — довольно улыбнулась спутница. А то уж и не знала, как угодить месяцу. То ему не нужно, это тоже не делай. А для чего же мы еще нужны? Угождать, да за порядком в доме следить». Повернувшись на правый бок, Милава задумчиво уставилась в окно. В спальне царил полумрак, и единственным источником света служили уличные фонари, благодаря которым было видно, что за окнами разыгралась метель. «Неужели январь в дозор ушел?» Приподнявшись на постели, хмуро глядя на завихрение снега на улице, пробормотала милава. Так вроде бы декабрь говорил, что сегодня стражи сами управятся. Не вытерпел. Решил после лечения силушку свою проверить. Расстроившись, что из-за этого все ее лечение может пойти на смарку, она уже хотела пойти посмотреть, дома ли месяц, но не решилась. Слишком хорошо помнила, как он обещал ее лично в постель уложить, если девушка слушается наказа его. а этого Милаве уж точно не требовалось. Поэтому, поплотнее закутавшись в одеяло, она легла назад и закрыла глаза. «Только деловые отношения и ничего больше!» Уплывая в сон, подумала она. «Так мне будет намного спокойнее». Зашедший чуть позже Яромир увидел уже мирно спящую девушку. Тихо подойдя к кровати, он еще долго смотрел на нее. И только собравшись уходить, осторожно провел рукой по каштановым волосам и прошептал «Спасибо тебе». Проснувшись рано утром, Милава почувствовала себя бодрой и полностью отдохнувшей. Заметив, что солнце еще и не думает показываться из-за горизонта, она довольно улыбнулась, решив, что сумеет за этот день переделать кучу дел. «Так, перво-наперво умыться и привести себя в порядок». Милава бодро соскочила с постели. Затем навидаться на кухню, чтобы разузнать, когда будет готов завтрак. Хоть январь теперь и хорошо себя чувствует, а все же питаться ему надобно на получше. Насколько помню, отчим всегда очень плотно завтракал. Но когда она спустилась на первый этаж, ей навстречу вышла леса несущая под нос с пустыми тарелками. «Доброго утра, спутница!» Остановившись перед ней, поздоровалась служка снежная. «И вам доброго!» – улыбнулась милава. «А откуда тарелки грязные?» Так хозяин недавно позавтракал, да по делам умчался. Повидала лиса, хитро глянув на девушку. «Но раз ты уже встала, сейчас и тебе завтрак принесем». «Нет-нет», — немного расстроенно ответила Милава. «Я тогда на кухне позавтракаю, не стоит утруждаться». Ее действительно расстроило то, что она не смогла за январем поухаживать. Но кто ж знал, что месяц так рано встает. Вот и опять оказалась Милава неудел. «Не расстраивайся ты так!» окликнула ее и лиса, когда они уже в кухню входили. «Хозяин наш редко дома находится, вечно в делах, в заботах. Даже в то время, когда не его черед за миром сказочным приглядывать». «А может, и к лучшему все», — подумала Милава за стол, присаживаясь. «Чем меньше видеть его буду, тем спокойнее мне. Уж с делами домашними я точно управлюсь. С таким-то количеством помощников. А январь пусть себе гуляет». Придя к такому выводу, девушка быстро позавтракала и вновь поспешила в ту комнату, в которой порядок наводила. Там еще много чего сделать надобно было. Но, оказавшись там и начав расставлять все по своим местам, незаметно для себя вновь погрузилась в рассматривание картинок из искусно выкованных металлических изделий. Уж очень завораживающими они были. А под конец и вовсе странность одну заметила. Как оказалось, на каждой картинке внизу стояло маленькое клеймо. стилизованное изображение птицы, держащей в лапках маленький молоточек. Осторожно проведя пальцами по клейму, Милава еще подумала, что было бы совсем не против познакомиться с мастером, создавшим такую красоту. «Так вот ты где!» Голос января заставил ее очнуться. «Мог бы и догадаться. Надеюсь, ты больше никаких странных артефактов не находила? Не хотелось бы тебя еще и с дна морского вытаскивать». «Нет, не находила». Спокойно ответила Милава, старательно скрывая недовольство из-за его упрёка. Она совсем не считала себя виноватой в том происшествии с необычной тарелочкой. Кто же знал, что они здесь телепортами служат? Вот и славно тогда! Довольно улыбнулся Месяц и стремительно подошёл к спутнице своей. «А у меня для тебя подарок есть». «Подарок?» – удивилась Милава и только теперь заметила в руках мужчины синий бархатный мешочек. «Это в благодарность за помощь твою». Присев рядом с ней на диван, Ярамир достал из мешочка серебряный браслет. Взяв протянутое ей украшение, Милава залюбовалась невероятно изящно и детально выполненными снежинками, соединенными между собой тонкими цепочками. Браслет был невероятно легким, но девушка почему-то не сомневалась, что сломать его не так-то просто. Приложив украшение к запястью, Милава пришла к выводу, что смотреться браслет будет очень хорошо, но... С сожалением вздохнув, она отдала его январю. «Простите, но я не могу принять его». «Почему?» «Потому что помогала вам не ради награды, это моя прямая обязанность». «А мне все же захотелось тебя отблагодарить и сделать приятное». Не согласился месяц и, перехватив девичью руку, быстро застегнул на запястье браслет. «Не обижай меня отказом своим». И Милава согласилась, даже ладонь сверху на запястье положила, прикрывая ею браслет. Не потому, что не хотела обидеть января, а потому, что украшение было действительно чудесным. Благодарю вас за подарок, я буду его беречь. Для меня будет только радость видеть, что ты носишь его. Но я искал тебя не только из-за него». Удивленно приподняв бровь, Милава посмотрела на месяца, всем своим видом показывая готовность исполнить любую его просьбу. «Хотела бы ты увидеть Бабу-Ягу?» Хитро прищурившись, спросил Ярамир. Не ожидая такого вопроса, спутница даже немного растерялась, не зная, что сказать. Ей определенно хотелось встретиться с таким известным персонажем сказочным. Но девушка не была уверена, уместно ли это будет. Ведь Милава прибыла сюда за месяцем ухаживать, да за хозяйством его следить, а не по гостям шастать. «Я не уверена, что...» – начала она объяснять. «Хочешь или нет?» – перебил ее Яромир. «Хочу!» – не сдержавшись, созналась Милава. «Тогда иди одеваться, через полчаса буду тебя ждать на улице». Довольно улыбнулся Январь. Ничего не оставалось, как только последовать его совету. А спустя полчаса она уже выходила на улицу, где ей действительно дожидался Ярамир. Внимательно осмотрев девушку и поправив на ней шарф, Январь придвинулся к Милаве практически вплотную и предупредил. «Держись крепче, уйдем порталом». И только Милава обхватила его руками за талию, как их окутал снежный вихрь, чтобы опустить уже на лесной поляне. Осмотревшись, девушка увидела, что поляна по краю словно отгорожена плотным кольцом деревьев, и только в одном единственном месте остается небольшой проход. К этому проходу ведет узкая, хорошо утоптанная тропа, по которой и пошагал январь, крепко держа ее за руку. Идти пришлось недолго, вскоре они уже выбрались к высоким массивным воротам. Подойдя ближе, месяц несколько раз стукнул металлическим кольцом по деревянной поверхности. «Это кто там в гости пожаловал?» Послышался у них над головами странно звучащий хриплый голос. Подняв взгляд вверх, Милава даже ахнула от неожиданности, заметив огромного ворона. «Ворон, Воронович, открывай, принимай гостей!» Весело крикнул Январь и подмигнул своей спутнице. Эш ты, сам Январь пожаловал!» «Да еще и не один, а с новой спутницей!» Забавно склонив голову на бок и, оглядывая их одним глазом, возвестил ворон. «Это хорошо! Мы уж заждались вас!» Спустя мгновение массивные ворота с легким скрипом отворились, пропуская долгожданных гостей во внутренний двор. «Неужели я и правда увижу сейчас бабу Ягу?» Взволнованно думала Милава, направляясь вслед за месяцем к одноэтажному дому. И чем ближе они подходили, тем сильнее волновалась девушка. В голове то и дело мелькали пугающие мысли, как ее примут. Понравится ли она им? Не помешает ли? «Не волнуйся, все будет хорошо», — ободряюще сжав ее ладошку, заверил Ярамир, открывая дверь. И Милаве ничего не оставалось, как только поверить ему. В дом она входила с абсолютно невозмутимым выражением лица.